Выиграть у проклятого Колупая было просто ну никак вообще невозможно. Ни в ножички, ни в прятлоке, ни в сыщика и вора. На своих могучих ногах он легко преодолевал любые препятствия, скрывался как привидение на крышах трансформаторной будки, гаража и черной де еще, но самое главное — никакие обстоятельства не могли сломить могучую Колупаевскую волю к победе. То я стартовал с большим для меня преимуществом, Колупаевская воля к победе стучала в мой затылок и путала ноги. Переорать и переспорить Колупаева в войнушке по вопросу, кто выстрелил первый, было тоже совершенно невозможно. Ничего, кроме слов «я первый!» понял, он в этот момент не признавал и мог повторять «это сто» двести-триста раз подряд, делая одновременно угрожающие телодвижения, которые, конечно же, приводили в трепет весь наш двор и любого человека в отдельности. Но ладно, если ты не добегал до базы, или тебя, положим, убивали, еще куда не шло. А вот если ты становился пленным? Первым делом ты сразу попадал в тюрьму, в тот самый задний проход за трансформаторной будкой, где по традиции писали и или бродячие собаки и кошки, да и не только они. Там под охраной часового ты сидел все томительное время до расстрела». «Ну, ладно, расстрел». «Расстрел — это ладно». Это опять куда не шло. Некоторые даже любили этот трагический момент. «Хайль Гитлер!» — истошно кричал Демочка и, медленно, не сгибаясь, падал лицо вниз. Вовик же, напротив, распалялся до неимоверности, и расстреливать его было действительно интересно. — Расстрелять! — скуп отсадил Кулупай своим подчиненным и с интересом следил за Вовиком. «Пух — Пух! — жалостливо пулькали подчиненные, со страхом глядя в ненавидящие Вовиковы глаза. — Не попал! — скандально орал Вовик и плевал в сторону расстрельной команды. Так не бывает. В свою очередь разно орала расстрельная команда. Бывает. Веско говорил Вовик. И тогда к нему зловещим шагом подходил Колобай. Я воль русиш партизанен. Не своим противным голосом цедил Колупай. Обычно Вовик и я играю за наших, а Демочка с Хлупаем за немцев. Я воль русиш швайне, говорил Колобай поигрывая хлыстиком, — Не хочешь умирать, скотина, мы тебе поможем. Сначала он бил Вовика хлыстиком по щекам, но не больно. Вовик багровел и начинал сопеть. А дальше было два варианта. Либо колупай страстно втыкал в большой Вовика в живот деревянный кортик, который был у него припасен непременно, либо, не берусь в точности описать словами, то, что происходило дальше во втором варианте. Весь двор, затаив дыхание, следил за этим выдающим с расстрелом, за этим шедевром актерского мастерства. Люди приникали к окнам, если они, конечно, выходили у них на двор. Младенцы переставали ныть у зеленой стены, где их выгуливали мамаши. Собаки останавливали свой вечный бег трусой из одного двора в другой и тихонько скулили. Колупай выставлял длинный указательный палец Всего лишь затем отдвигал другой ладонью большой палец, то есть взводил курок, и с таким вот взведенным пальцем наперевес медленно подходил к Вовику, которого держали подвое подчиненные за обе руки. Мышцы Вовика страшно напрягались, и он с усилием наклонял голову вниз. — Коммунисты не сдаются! — хрипел Вовик. — верю! однокровно парировал Колупай и приставлял свой огромный указательный палец к большой Вовиковой голове. При этом Вовик начал конвульсивно дергаться и хрипеть, не в силах вынести унижений и не желая покинуть эту землю без всякой борьбы. Затем Колупай делал губами характерное чпок, от которого я всегда крупно вздрагивал, и Вовик в последний раз дергался. Но как? Он дергался всем телом, всеми плечами и ногами-руками, Голова его откидывалась в ужасающем движении назад, А затем бессильно повисала на шее, Вовик грузно падал на колени и, страшно хрипя, валился на бок. «О, — О, нестей! — брезгливо цадил Кулупай. — Охрана тяжело охая и вздыхая, тащила здоровенное тело к песочнице,